Похоже, теперь инспектор сказал все. Некоторое время в комнате царило молчание. Фандорин сосредоточенно размышлял, а Сагава ждал, чем эти размышления закончатся. Закончились они вопросом, который был задан тихим голосом и сопровождался пристальным взглядом в упор. — Почему вы пришли с этим ко мне, а не к интенданту полиции? А Сагава явно ждал этого и приготовил ответ заранее. — Интендант полиции — человек пустой. Его держат на этом посту только из-за громкого титула. А кроме того...» Японец потупился. Было видно, что ему тяжело говорить такое иностранцу. «Откуда мне знать, кто еще состоял в заговоре? Даже в полицейском управлении некоторые в открытую говорят, что сацунцы, конечно, государственные преступники, но все равно герои. Некоторые даже шепчутся, что Акуба получил по заслугам. Это первая причина, по которой я решил обратиться к вам. А вторая... Вчера вы попросили у меня прощения, хотя могли этого не делать. Вы искренний человек. Первое мгновение титулярный советник не понял, при чем тут его искренность. Но потом предположил, что дело в несовершенстве перевода. Должно быть английское выражение «сансермен», употребленное осагавой, или русское «искренний человек», как и в Сирота, почитает Пушкина, маршала Сайго и доктора Твикса, Плохо передают суть качества, столь высоко ценимого японцами. Может быть, это значит неподдельный, настоящий? Нужно будет спросить у Всеволода Витальевич. И все-таки я не понимаю, зачем вы ко мне с этим пришли? Сказал Эраст Петрович. Что теперь изменишь? Господина Куба мертв, его противники одержали верх, теперь политику вашего государства будут определять они. А Сагава ужасно удивился. Как что изменишь? Про политику я ничего не знаю, это не мое дело, я ведь полицейский. Полицейский — это человек, который нужен, чтобы злодейства не оставались безнаказанными. Измена долгу, заговор и убийство — тяжкие преступления. Суга должен за них ответить. Если я не смогу его наказать, значит, я не полицейский. Это, как вы говорите, раз. Теперь два. Суга нанес мне тяжкое оскорбление. Выставил меня глупым котенком, который прыгает за ниточкой с бантиком. Искренний человек никому не позволяет так с собой обходиться. Итак, если преступление Суги останется безнаказанным, то я, во-первых, не полицейский, а во-вторых, не искренний человек. Кто же я тогда буду, позвольте спросить? Нет, Сансермен — это по-нашему человек чести, — догадался титулярный советник. — Вы что же хотите его убить? — Асагава кивнул. Очень хочу, но не убью, потому что я полицейский. Полицейские не убивают преступников, а разоблачают их и передают в руки правосудия Отлично сказано, однако, как это сделать? Не знаю. И это третья причина, по которой я пришел именно к вам. Мы, японцы, предсказуемы, мы всегда действуем по правилам. В этом наша сила и наша слабость. Я потомственный Йорики, то есть японец вдвойне. Отец с ранних лет говорил мне, поступай по закону, а все прочее не твоя забота. Так я до сих пор и жил, по-другому я не умею. Вы же устроены иначе. Это видно из истории с бегством Горбуна. Ваш мозг не скован правилами. Вряд ли это следует расценивать как комплимент. Особенно из уст японца, подумал Раст Петрович. Но в одном инспектор был безусловно прав. Нельзя позволять делать из себя болвана. А именно таким образом поступил коварный Суга с руководителем консульского расследования. Котенок, перед которым дергают ниточку с бантиком. Ну, это мы еще по -по посмотрим», — пробормотал Фондорин по-русски. «Я уже достаточно вас знаю», — продолжил Осагава. «Вы станете думать про вице-интенданта Сугу и обязательно что-нибудь придумаете. Когда придумаете, дайте знать». Только сами ко мне в участок не приходите. Очень возможно, что кто-то из моих людей...» Он тяжело вздохнул, не закончил фразу. «Будем сообщаться записками. Если нужно встретиться, то где-нибудь в тихом месте, без свидетелей. Например, в гостинице или в парке. Договорились?» Американское эссит в сочетании с протянутой рукой были совсем не в стиле осагавы. Наверняка у Локстона набрался, предположил титулярный советник, скрепляя уговор рукопожатием. Инспектор низко поклонился, развернулся и, без дальнейших слов, исчез за дверью. Оказалось, что японец успел изучить своего русского соратника довольно хорошо. И раз Петровича в самом деле немедленно принялся размышлять о полицейском вице-интенданте, намеренно и хитроумно погубившим великого человека, которого по долгу службы он обязан был защищать от многочисленных врагов. О том, как разоблачить вероломного изменника, Фандорин пока не думал. Сначала нужно было понять, что собой представляет субъект по имени Суга Кинсуке. Для этого лучше всего восстановить цепочку его поступков, ведь именно поступки характеризуют личность ярче и достовернее всего. Итак, по порядку.